износилась в борьбе с Эшли Уилксом и вашим безумным упрямством, которое побуждает вас вцепиться, как бульдог, в то, что, по вашим представлениям, вам желан. Вот она и износилась».